глава пять проповедь гука юстная и, и печатная была услышана и в зале лондонского общества и за морем даже на другом краю континента трудно сказать когда у его коллеги по обществу преуспевающего столичного врача не имея грю Возникла идея начать микроскопические исследования анатомии растений. Сразу ли после совместных наблюдений в саду Джона Вилкинса, на который Гук приглашал коллег, чтобы они высмотрели с помощью линз особенности желтых пятен, на увядших, но еще не опавших листьях дамасской розы, или после одного из докладов Гука, В какой-то из сырых лондонских вечеров, когда доктор Грю, возвращаясь с ученого собрания, покачивался в партшезе, который несли по столичной грязи дюжи и лакеи. Или уже после того, как он приобрел в лавке у колокола, что на площади собора святого Павла, отпечатанную Мартином и Олстри микрографию, и проштудировал ее. Случившееся вскоре бедствие помешало сосредоточенным ученым занятиям в британской столице. В следующем, 1666 году, в Лондоне сгорели Гок и магог фантастические сплетенные из ивняка великаны. На разных торжественных процессиях горожане таскали их по улицам, а отдыхать ставили в Гильдхолл, в зал ратуши. Зал сгорел вместе с ратушей. Гок и Магок вместе с залом, вместе с биржей, вместе с сити, с рынками и с домами на Лондонском мосту. книгопечатни и лавка печатников королевского общества, что были на площади собора святого Павла, тоже сгорели вместе со старым собором. Таков был великий пожар полгорода дотла. Но пожары, даже великие, гаснут. Города оживают, дома отстраиваются заново. Ученые люди снова склоняются над своими микроскопами и чертежами. Приятель и коллега Гука, астроном и архитектор Кристофер Рен принялся за вдохновенные проекты нового собора святого Павла и совершенно нового Лондона с прямыми радиусами улиц, расходящимися от будущей новой биржи. В свою очередь, отцы города и сам король принялись прилежно вносить поправки в его планы и проекты, в чем и преуспели, почему из этих замыслов воплощенной оказалась лишь самая малость. Тогда же магистрат выселил Королевское общество из уцелевшего Грэшем колледжа и член Королевского общества Генри Хаорт, предложил Академии пристанище в своем особняке. А доктор, не имея грю, к концу 1671 года представил секретарю общества основательнейший труд «Начало анатомии растений» чтобы доложить его собранию и опубликовать в философских трудах. В началах, не имея грю, пришел к выводу, что ткани растений или их паренхима построены из однородных пузырьков, подобно пене в кружке пива. Правда, вместо термина «клетка» привязанного в его памяти к пустой ячейке в срезе пробки, Грю употреблял термин «пузырек», ибо его глазу, как и глазу Гука, в срезе бузины, камыша, стебельков травы видна была не только оболочка, но и содержимое клетки, по-нынешнему цитоплазма. Клеточных ядер доктор не отметил. Но при этом он утвердил в анатомии растений новое понятие ткань сравнивая структуры слагающиеся из однородных пузырьков с тканями одежды и еще он доказал что все органы растений всегда имеют одно и то же определенное типичное для них строение далее грюз заключил что пузырьки замкнуты никаких пор заподозренных гуком, по которым содержимое может перетекать из клетки в клетку, в их стенках не обнаруживается. И, наконец, кроме пузырьков, Грю еще описал сосуды с волокнистыми стенками, пронизывающие ткани растений, но микроскоп гука, которым он пользовался, не позволил распознать, что и волокна тоже имеют клеточное происхождение. Британская Академия могла убедиться, как много дал метод микрографии или по нынешнему микроскопии для развития экспериментального естествознания. Право работы ее члена доктора Грю — честь для общества. Но в те же декабрьские дни 1671 года, когда Грю представил свой труд, тогдашний секретарь Академии Генри Ольденбург получилось из Болонии от иностранного члена общества, чей портрет с момента избрания красовался по обычаю на одной из стен в Хаурдовском доме, от известнейшего врача и анатома, зоолога и ботаника Марчелла мальпиги его трактат «Представление об анатомии растений». Над ним мальпиги работал с 1662 года в Санкт-Петербурге, с момента, когда он обнаружил в ветке каштана волокнистые трубочки сосудов. И когда в 1667 году его приглашали принять участие в деятельности Лондонской академии, Генри Ольденбург написал мальпиги что особенный интерес представили боевое исследование тутового шукопряда и давно им начатый труд по анатомии растений, о которых в Лондоне уже наслышаны. И Мальпеги тотчас прислал свою великолепную работу о строении бабочки и гусеницы, то есть самого шелковичного червя, и обещал прислать вторую по ее завершению. Он был очень рад вниманию, проявленному к его трудам в далекой Англии. В Болоне ему временами приходилось несладко Его почитали немногочисленные просвещенные люди и многочисленные вылеченные им пациенты, и его травили медики старой школы во главе с тем самым Монтальбани, что требовал от учеников присяги. Никогда не допущу, чтобы при мне опровергали или уничтожали Аристотеля, Галена, Гиппократа и прочих и их принципы и выводы. Несколько лет спустя недруги, разъярившись, что репутация замечательного врача и ученого остается несокрушимой, дабы насолить мальпиги похлеще, подошлют шайку загримированных юнцов в масках. Те поразбойничи ворвутся в его дом и ворвутся в его дом. И, отшвырнув хозяина и домочадцев, перебьют его микроскопы и анатомические препараты, переломают мебель, переколотят утварь и сгадят рукописи и книги. Но это будет еще годы спустя. А в конце 60-х Мальпеги, купив микроскоп компании, исследовал по прямому заказу общества строения многих растений и установил, что разные их части... Кора, корни, древесина, состоят из микроскопических мешочков и волокнистых сосудов. Этот врач и анатом, совершивший немало важных открытий в строении человеческого тела и в анатомии разных животных, так объяснял, почему он обратился к ботаническим объектам. «Природа вещей окружена мраком и раскрывается лишь путем аналогий. Ее надо просмотреть всю, чтобы через посредство простейших механизмов, более понятных нашим чувствам, мы могли бы разобрать более сложные механизмы». Мальпеги утверждал идею сравнительного метода. «Много спустя... Безвестный священник итальянского местечка, в котором Мальпеги родился, найдя в старой церковной книге запись о его рождении и крещении, горделиво припишет на полях. Этот марцел сделался всемирной знаменитостью, особенно в медицине. Оба труда Мальпегиев, написанный изящной латынью, и трактат «Грю», изложенный на английском, совпали во всех своих положениях, в методике, в подходе, в результатах. Только представления Мальпеги выглядели еще как эскиз, набросок будущего фундаментального исследования, а начало, не имея «Грю», были полотном тщательно проработанным, основательным, законченным. В той мере, как это было возможно тогда. Споры о первенстве в королевском обществе в те времена иногда разрешались на дуэлях. Но на сей раз была соблюдена совершеннейшая щепетильность. Общество заслушало в собрании сначала мемуар, присланный Мальпеги, ибо он первым начал свой труд — а вслед за ним заслушала доклад Неемии Грю и опубликовала в этом же порядке обе работы, на латыни и на английском, в одном и том же томе своих философических трудов. Гипотеза Гука об общей клеточной схеме строения растений столь скоро подтверждена дважды. Правда, она не только подтверждена, она дополнена и этим как бы частично отвергнута, ибо после работ мальпиги и Грю естественно-испытатели считают само собой разумеющимся, что растительные ткани, да-да, состоят из ячеек, из клеток, из пузырьков, как говорил Грю, из мешочков, как говорил мальпиги но еще из волокнистых сосудов. И эти волокнистые сосудистые стенки образуют стенки мешочков клеток такова где обычная картина ясно различимая в микроскопе и не вызывающая ни сомнений ни вопросов сомнения возникнут через полстолетия вопросы еще позднее